часто посещали монастырь, куда проникали, вероятно, в силу привилегии знатных дам и пугали весь пансион. Когда эти старые дамы проходили мимо, все девочки дрожали и опускали глаза. Господин Дероган был, впрочем, сам того не подозревая предметом внимания для всех воспитанниц. В это время он только что был назначен в ожидании епископства главным викарием архиепископа Парижского